Планетарная система Авалон, Третий сектор. Планета Камелот, Артур, Деловой центр. Лэй открыл глаза сразу, как только понял, что лежит на спине. Никакого пробела в памяти не было, он прекрасно помнил, что произошло в полицейском участке, как он сражался с кораблем захватчиков и как он отключился. Чего Хеван не помнил, так это того, как он попал в эту огромную светлую пещеру с высоким потолком. Застонав от боли в боку, Лейван приподнялся, рывком сел и огляделся по сторонам. Вскинул руки и медленно провел ладонью по лицу, стирая гарь и пыль. Разбитая бровь тотчас заныла, но Лэй не обратил на нее внимания, затряс головой, пытаясь избавиться от звона в ушах. «Все в порядке. По крайней мере, сейчас». Конечно, это была никакая не пещера. Это была огромная подземная стоянка, уставленная одиночными карами. Огромная площадка, скрытая в подвале уцелевшего здания, была едва освещена лишь аварийными лампами, похожими на, на длинные полосы, идущие по стенам. Огромное пространство скрадывало полутьма, и именно поэтому Лею сначала показалось, что он в пещере. Оглядев себя, Хэвен решил, что жить будет. Немилосердно болели разодранные кисти, ныли суставы рук и ног. Но ребра уже начали подживать, как рассеченная бровь. Сейчас миллионы медицинских нанороботов, содержащихся в крови Хэвена, выполняли свою программу, пытаясь подлатать хозяина, но их число уменьшалось с каждым вздохом, ресурсы нанороботов не безграничны, их число надо восполнять в клинике, до которой сейчас пара сотен световых лет. Лей отдавал себе отчет, что скоро он останется без медицинской поддержки точно так же, как остался без системы единой связи. Но его это уже не волновало. Поднявшись, Лэй встал на ноги и обнаружил, что лежал на тонком матрасе из пенопластика. Тот, кто притащил его сюда, явно попытался позаботиться о пациенте в меру своих сил. Тим или сержант Берг. Но куда они все подевались? Оглядевшись, Хеван попытался прислушаться, но противный звон в ушах очень мешал. В раздражении Лэй почесал ухо, пошмыгал носом, пытаясь прийти в себя. Ему показалось, что где-то в стороне раздаются голоса, и хэван сделал пару шагов. Вопреки ожиданиям его не качало, на ногах он держался уверенно и чувствовал себя довольно неплохо. Если сделать скидку на все произошедшее. Тогда Лэй зашагал увереннее, стараясь выбраться из-за пустых и темных каров, стоявших в ряд. Обойдя их стороной, Лэй выбрался к повороту и, не раздумывая, свернул за угол и остановился. Перед ним расстилалась вторая часть стоянки. Длинное поле, больше похожее на летную палубу. Покрытие постепенно поднималось, ведя к выезду, Пятерки больших ворот, сквозь которые бил уличный свет. Около выезда на подъеме, теснился десяток машин, что были на ходу. Тут была и огромная махина спасательного кара, и общественный автобус, и мелкие домашние машинки. У них суетились люди. Доставали из багажников коробки, клали обратно, таскали какие-то тюки. Все это напоминало караван беженцев, о котором твердил полковник Белов, и Хеван ни на секунду не усомнился, что сам вояка где-то поблизости. Переведя дух, он решительно зашагал к машинам. Он уже знал, что будет делать дальше, но хотел понять две вещи. Почему его бросили в стороне и где, черт возьми, его винтовка и пистолет? До импровизированной стоянки табора было далековато, и Лэй ускорил шаг. Когда он прошел половину пути, его заметили. Один из беженцев, что загружал крайнюю машину, обернулся. Увидев гостя, он замахал руками и что-то крикнул. Хевен пошел быстрее, надеясь, что полковник успел объяснить своей братве, что сначала надо разговаривать с незнакомцами, а потом уже стрелять в них. Из-за корпуса машины выглянул еще один парень, и Лэй с громадным облегчением узнал в нем Тима. Тот помахал самозванному агенту рукой, обернулся и что-то крикнул. Лэй не слышал, что низкий гул запущенных двигателей висел в подземелье тяжелым облаком. Из-за большой машины спасателей, словно откликаясь на зов, показалась знакомая широкоплечья фигура и призывно помахала Лэй рукой. «Полковник! Вот он-то и нужен!» Хевен свернул в сторону и направился к спасательной машине, напоминавшей огромную цистерну, выкрашенную в красный металлик. Уильям Белов спокойно дожидался его, облокотившись его красную дверцу машины. Все остальные занялись своими делами – Даже Тим нырнул обратно в лабиринт машин. Судя по всему, они торопились покинуть город, и Хеван не мог их винить за это. Когда Лэй приблизился к машине, полковник шагнул ему навстречу и протянул ладонь широкую, как лопата. «Уже очнулся?» – прогудел он. «Поздравляю с боевым крещением, агент Хеван». Лэй стиснул зубы, но пожал протянутую ладонь, а полковник тотчас потащил его за собой, за машину. "Отойдем в сторонку», — сказал он. «Не будем мешать ребятам. Они неплохо справляются, когда они отвлекаются от дела». За машиной оказался импровизированный штаб. Раскладной стол с расстеленной бумажной картой, два походных раскладных табурета, какие любят брать на пикники молодые семьи. Борт был раздвинут, демонстрируя начинку машины, ряд мониторов и пульты управления. Все они, правда, были пусты. Судя по всему, связь так и не восстановилась. Зато из двух гнезд выходили провода, что уходили за соседний кар. Судя по всему, ее пытались подзарядить с помощью генератора машины-спасателей. — Садись, — пригласил Белов, кивая на хлипкий табурет из полых трубочек. — Давай, не стесняйся. Хевен поискал в себе остатки гнева, чтобы взорваться и выдать полковнику по полной программе. И не нашел. В душе было пусто, там только плавали обгоревшие обрывки бумаг и пепел сгоревшего дома. Лэй тяжело опустился на скрипнувший табурет и уставился на край стола. Из-за него выглядывал ствол плазменного метателя. Его метателя. В этом Хевен был готов поклясться. «Ребята мне все рассказали», — сказал Белов, нависая над гостем. «Они тебя и принесли». «Но они не знали, что случилось внутри. Что там было?» Лэй устало поднял взгляд на полковника. Тот выглядел уже не так бодро, как несколько часов назад. Под глазами полковника появились темные мешки. Седая щетина бороды отросла и смотрелась неряшливо. «Уильям», — тихо сказал Лэй, — «какого черта вы бросили меня там, в тупике?» Белов несколько мгновений молчал, разглядывая самозванного агента. «Хэвену было наплевать, что он там высмотрит на этот раз. Он просто ждал ответа». «Ты был в порядке», – отозвался наконец полковник. «Наш медик осмотрел тебя и не нашел серьезных повреждений. Тебе просто надо было немного поспать, в тишине. Здесь у нас слишком шумно, поэтому мы отнесли тебя подальше и сделали укол. Надеюсь, сон пошел на пользу». Лей устало кивнул и поднялся на ноги. «Спасибо», — сказал он и потянулся за плазматроном. «Погоди», — окликнул его Белов и взял за плечо. «Агент Хевен, что случилось внутри здания?» «А что снаружи?» — спросил Лей, стряхивая руку полковника с плеча. «Что это вообще было, Уильям?» «Это был десант, Лей, твердо ответил Белов. «Тот самый, о котором я говорил». «Это разведывательный бот, рейдер». Прочесывал территорию, наткнулся на пая. Завязалась перестрелка, бот разрушил здание. А потом появился ты. «Что с Родериком?» – спросил Хэвен. «Жив?» – отозвался Белов. Успел спрятаться в другом крыле здания. Прикрывал всех, пока Тим и Берг тебя тащили сюда. «Отлично!» – выдохнул Лей и в самом деле почувствовал облегчение. «Что случилось внутри?» – переспросил полковник. «Мы с лейтенантом Грегом пошли освобождать заключенных», – отозвался Лэй. «Раздались взрывы, здание осыпалось. Всех завалило. Уцелел только я. Взял плазматрон лейтенанта и выбрался наружу через пролом в стене. Вот и все». Выдохнув это, Лэй снова потянулся за плазматроном, но на этот раз полковник не остановил его. Хеван взял оружие в руки, и линзы тотчас отозвались предупреждающим сигналом, подсветив метатель красным светом. Хеван закинул его на плечо, лениво подумав, что, если так пойдет и дальше, коммуникатор разрядится через пару дней. Станции бесконтактной зарядки, что стоят обычно в дверях зданий, скорее всего не работают. И зарядить ком можно будет только через прямое подключение к генератору. Впрочем, это не важно, вряд ли он протянет пару дней. «Погоди», — позвал полковник, видя, что Хэвен собрался уходить. «Постой, парень». Лэй остановился, но, скорее от неожиданности, слова Белого прозвучали так мягко, словно их произнес не боевой полковник, готовящий операцию по эвакуации, а хороший друг. «Я знаю, что ты задумал», — сказал Уильям, глядя Хевену прямо в глаза. «И даже догадываюсь, почему». Вряд ли, сухо отозвался Лей. Она осталась там, в том доме? Тихо спросил Белов. Я плохо знаю тебя, агент, но вряд ли бы ты так рвался разыскать очередную заключенную. Не отворачивайся, Лей. Не ты один потерял сегодня близких. Хэвен бросил быстрый взгляд на полковника и прочитал на его лице ничем не прикрытую боль. Он не таился от самозванного агента. Уильям Белов, полковник, у которого все под контролем. Кто бы мог подумать? «Думаешь, мне не хотелось сделать так же?» Тихо продолжил Уильям. «Взять пушку побольше, набрать зарядов и рвануть к космопорту. Отличная идея для последнего дня. Хотелось. И Родерику купаю. И даже Тиму, что не сможет зарядить винтовку без посторонней помощи. Но Лей, мы нужны здесь». «Посмотри на них, посмотри!» Хевен невольно обернулся, кинул взглядом сгрудившиеся машины и людей, сновавших между ними. Сколько их? Десятка три, наверное. Все заняты делом, суетливы, озабочены. Они на несколько минут ушли в работу, забыв о том ужасе, что творится над их головами. «Ты нужен им, Хевен!» — продолжал полковник. «Ты нужен нам!» «Каждый человек на счету!» Мы потеряли близких, их не вернуть. Но мы можем спасти других, спасти близких и родных неизвестных нам людей, чтобы им не довелось испытать то, что испытали мы. Лэй перевел взгляд на полковника. Его глаза горели, на щеках проступили красные пятна. Он искренне верил в то, что говорил. Его гнев и его боль пошли по другому пути. Он нашел свое успокоение в заботе о других. Быть может, если бы Лейвен Хевен был настоящим агентом федеральной полиции, он поступил бы так же. Но он им не был. Он всегда оставался одиночкой, что шел своей дорогой, прокладывая путь только для себя. «Извини, Уильям», — тихо сказал Хевен. «Знаешь, день с утра не задался. Не мой сегодня день». «Я знаю», — жарко произнес Белов. «Останься, Лей. Я знаю, что не смогу тебя удержать насильно». «Но подумай сам. Там все эти люди, мальчишки и девчонки, напуганные до полусмерти, потерявшие в один миг все, что было у них в жизни. Мы можем им помочь, вывести из этого ада». Хеван поднял руку, и полковник умолк. Блеск в его глазах угас. Он понял, что собеседник принял окончательное решение. «Возможно, я немного отвлеку их», — сказал Лей. «Воспользуйтесь этим Уильям». Лей, Лэй отвернулся и медленно зашагал вглубь подземной стоянки к другому выходу, что находился на другом конце этого огромного поля. С этими ребятами ему не по пути. Агент Хевен. Лэй остановился на миг, но не обернулся. Покачал головой и прибавил шаг, уходя все дальше в темноту, прочь от людей, готовящихся к новой жизни.